— И подвалов нет. — Ни подвалов, ни водички, — вздохнул Сальников. — А ты говорил восемь часов. Эх, страж Родины! — Немцы близко? — Вроде на том берегу, за Муховцом. Справа казамы какие-то. Может, перебежим пока тихо? Светало, когда они перебрались на другую сторону развалин. Здания тут были снесены прямым попаданиями. Громоздились горы битого кирпича.